Глава двадцать седьмая Розалинда Мелвилл умирала, она точно это знала. Смерть захватила каждый кусочек пространства ее изысканно обставленной квартиры в Майфере, сведя ее мирок к одной комнате. Посетителей было немного, большинство друзей уже покинули этот мир. Она вспомнила время, когда выходные превращались в бесконечную суматоху свадеб, за которыми неизбежно следовали крестины, И потом, немного погодя, начинались похороны. Она тоже могла уже уйти. Большинство не выходило из больницы после второго сердечного приступа, но у Розалинды были средства, чтобы обеспечить великолепное лечение дома. Ее отпустили домой, и теперь она находилась под круглосуточным наблюдением нескольких медсестер. Они давали ей ингибиторы АПФ, их обучили пользоваться мобильным дефибриллятором, который занимал угол в спальне, где когда-то стоял антикварный комод. В конце жизни можно надеяться только на семью. Сейчас умирающая это поняла. Верными посетителями были сыновья. Еще и Элизабет, когда бывала в Лондоне. Сегодня суббота. Уильям в Олдрингеме, но Пирс здесь с ней. Много лет она жалела, что он не женился, а теперь была рада. Он никогда не жалел о времени, сидя у ее постели и держа ее за руку. Читал ей вслух «Войну и мир», но ей было трудно сосредоточиться, и она теряла нить сюжета. Она слабо сжала его руку. «На сегодня хватит, дорогой». Даже сама удивилась, как тихо прозвучал голос. Осталось недолго, она была в этом уверена. Пирс остановился, как ему было сказано. Заложив в книгу закладку, чтобы не потерять место, где остановился, он положил роман ей на тумбочку. — Я не рассказывал тебе, что сделал Коул Гринвей. Розалинда слабо улыбнулась. Он никогда не сидел молча. — Нет, — сказала она, — кажется, не рассказывал. Без дальнейшей просьбы он начал жаловаться на начальника отдела стратегического планирования Мелвилла. Какое-то незначительное упущение, которое Розалинда толком не поняла. Она знала, что на самом деле его гложет. Уильям был непостоянен в привязанностях. Коул стал его новым ближайшим советником, а Пирсу хотелось оставить эту роль за собой. Он ненавидел, когда кто-нибудь вставал между ним и братом. Когда он пустился в дебри объяснения о примененной защите от захвата компании, Розалинда поняла, что ее это больше не волнует. Компания, которую она так любила, теперь казалась неважной. Все эти годы, проведенные в погоне за деньгами, были бессмысленными перед лицом смерти. Это было прозрение, пришедшее за долгие годы, проведенные в постели. Сейчас важным стало только упокоиться с миром. В последнее время она много думала о последствиях своих поступков, например, об изменениях в завещании. Она знала, как сильно они ранят Уильяма и не хотела, чтобы ему досталось от нее такое наследство, тем более что причины, побудившие ее изменить документ, казавшиеся серьезными пять лет назад, теперь не стоили выеденного яйца. Она также засомневалась в правильности решения дать Эмбар долю в компании, даже если она будет храниться по доверенности до ее совершеннолетия. Но решение по завещанию было не самым значительным моментом. Ее мучило кое-что еще. То, в чем она должна была признаться Уильяму давным-давно. О том, что случилось за все эти годы с Кейти О'Дуайер. Розалинда планировала затронуть эту тему в беседе с Пирсом сегодня. Она понимала, что ему не понравится то, что она должна рассказать, Пять лет назад она поклялась ему, что никогда ни словом не обмолвится о том, что они сделали, потому что это испортит его отношения с Уильямом. Но сейчас ей хотелось забрать обещание назад. Она не хотела умирать с нечистой совестью, ей нужно было покаяться старшему сыну. Глядя на Пирса, который самозабвенно болтал, не закрывая рта, она поняла, что устала и сегодня ничего ему не скажет. Но нужно это сделать как можно скорее, пока не поздно».